Глава 4. Через неделю после только что описанной встречи меня отослали обратно в Ланрест к матери в качестве наказания за недостойное поведение, и дома мне снова пришлось пройти через все увещевания и в двадцатый раз услышать, как должна себя вести девушка моего возраста и происхождения. Оказалось, что я доставила неприятности абсолютно всем. Я опозорила моего брата Джо тем дурацким реверансом перед герцогом Бекингемом. Далее я оскорбила его жену Элизабет, потому что перехватила у нее первенство и обедала за высоким столом, куда ее не пригласили. Во время банкета я пренебрегла обществом моей сестры Мэри, и кто угодно мог наблюдать, как на крепостной стене я прогуливалась вдвоем с неким офицером, и при этом совершала странные телодвижения. И, наконец, После уже полуночи я вышла из внутренних покоев замка в плачевно разобранном состоянии. Такое поведение, — сурово заявила мне мать, — может навсегда заклеймить меня в глазах света, и если бы мой отец был жив, то он, скорее всего, отослал бы меня в монастырь в надежде, что мое длительное отсутствие заставит позабыть об этом инциденте. На самом же деле она не знала, что делать, и ей оставалось только жаловаться на судьбу, на то, что обе мои замужние сестры и Сесилия и Бриджит должны были вот-вот снова родить и не могли заниматься мной, и она была вынуждена оставить меня дома. Здесь мне было очень скучно после Редфорда, потому что Робин остался там, а мой самый младший брат Перси все еще был в Оксфорде, и никто не разделял со мной опалу. Через несколько недель после моего возвращения, ранним весенним днем, когда я одулась на весь мир, укрывшись в любимом с детства убежище, сидя на яблоне, я увидела скачущего по равнение всадника. На короткое время он скрылся за деревьями, но затем звук копыт стал громче, и я поняла, что он видит в ланрест Подумав, что это Робин, я соскользнула с дерева и направилась в конюшню, но там я. Увидела, что слуга ведет стоила незнакомую мне серую, очень красивую лошадь. И заметила, как в дом. Ходит высокий мужчина. Я собралась было заняться давно знакомым мне делом, подслушивать у дверей, но тут заметил на лестнице маму. — Пожалуйста, иди в свою комнату, Хонор, и оставайся там до тех пор, пока мой посетитель не уедет, — произнесла она с суровым видом. Моим первым побуждением было спросить имя гостя, но я вовремя вспомнила о хороших манерах и, сгорая от любопытства, молча поднялась наверх. Добравшись до своей комнаты, я немедленно вызвала мати горничную, которая служила мне и моим сестрам уже несколько лет и стала моим особо доверенным лицом. Ее уши были почти столь же чутки, как и мои. Как и я, она обожала совать повсюду свой нос, и простое круглое лицо ее сейчас светилось в предчувствии очередной проказы. Она угадала, зачем она мне нужна, еще до того, как я попросила ее об этом. Я буду вертеться в холле, когда он выйдет, и узнаю, как его зовут. Это высокий и большой джентльмен, очень красивый мужчина. — Надеюсь, это не Приор из Бодмина? — спросила я с упавшим сердцем, в страхе, что мать все-таки решилась в конце концов отослать меня в монастырь. — Что? Благослови вас Бог. — Нет. Это молодой дворянин, на нем голубой с серебром плащ. — Голубой и серебряный? — Цвета Гренвилов. Волосы у него рыжие, Матти? Пылают так, что подле них можно греть руки? Таким образом, это было приключение, и скуки пришел конец. Я послала матьти вниз и в нетерпении мерила шагами свою комнату. Разговор, должно быть, был недолгим, так как очень скоро я услышала, как отворилась дверь гостиной. Мужчина с хорошо знакомым, нечистым и резким голосом попрощался с моей матерью, и я слышала звук его шагов, удалявшихся через кол к выходу. Окно моей комнаты выходило в сад, и поэтому я не могла его видеть. И, казалось, прошла вечность, прежде чем появилась Матти с сияющими от возбуждения глазами. Она вытащила из-под фартука сложный лист бумаги и серебряную монету. Он сказал мне, чтобы я передала вам записку, а Крону оставила себе. Я развернула записку, озираясь вокруг, как преступница. «Дорогая сестра!» прочитала я. «Хотя Гартред и поменяла фамилию Харрис на Деннис, я все еще считаю себя вашим братом, и потому оставляю за собой право навещать вас. Ваша добрая мать, кажется, думает иначе. Она сказала мне, что вы плохо себя чувствуете, и весьма решительно со мной распрощалась. Не в моем обычае бестолку проскакать десять верст, а потому верите вашей горничной провести меня в какой-нибудь уголок, где мы сможем незаметно для посторонних глаз побеседовать, так как я могу поклясться, что вы чувствуете себя не хуже, чем ваш брат и слуга Ричард Гренвилл. Первое, что мне пришло в голову, не отвечать ему именно потому, что он даже не сомневался, что я стану его сообщницей, но любопытство и неожиданно забившееся сердце пересилили гордыню. Я велела матье передать гостю, что я буду ждать его в саду, но он должен идти туда не напрями-ка за дворками, так, чтобы его не было видно из дома. Когда она ушла, я стала прислушиваться в ожидании шагов матери и, конечно, скоро услыхала, как она поднимается по лестнице. Когда она вошла в комнату, то застала меня возле окна с открытым молитвенником в руках. «Я рада, что ты столь набожна, Хонор!» Я не отвечала, с видом скромницы, не поднимая глаз от книги. «Сэр Ричард Гренвилл, с которым ты вела себя столь неподобающим образом в Плимуте, только что уехал!» — продолжала она. — Оказывается, он на некоторое время оставил армию, поселился недалеко от нас, в Киллигарте, и намерен бороться за место в парламенте от Фуи. Несколько неожиданное решение. Я все еще молчала. Я не слышала о нем ничего хорошего. Он вечно причиняет всевозможные неприятности своей семье, и он тяжкое испытание для своего брата Бевилла, потому что постоянно в долгах. Вряд ли он будет для нас приятным соседом. По крайней мере, — сказала я тепло, — он храбрый воин. Об этом я ничего не знаю, но мне вовсе не нравится, что он приезжает сюда в отсутствие твоих братьев и требует встречи с тобой. Это показывает, что у него полностью отсутствует чувство такта. С этими словами она меня оставила, и я услышала, как она входит в свою комнату и закрывает за собой дверь. Сразу же после этого я на цыпочках спустилась по лестнице, держа туфли в руках и, как ветер, помчалась в сад. Через несколько минут уже была в своем любимом убежище на яблоне. Тут же внизу раздался шорох листьев и звук шагов. Кто-то пробирается под деревьями, и, раздвинув цветущие веточки в своем укрытии, я увидела внизу Ричарда Гренвилла. Оторвав маленькую веточку, я ее бросила в него. Он потряс головой и оглянулся. Я бросила другой прутик, который задел его, щелкнув по носу. — Черт, побери, — начал он. И, подняв голову, увидел меня, смеющуюся, на яблоне. Через мгновение он уже был на дереве и устроился рядом со мной. Обнимая меня одной рукой за талию, он прижал меня к стволу своим телом. Ветка под нами угрожающе затрещала. «Слезайте сейчас же, ветка не выдержит нас двоих», — сказала я. «Выдержит, если ты будешь сидеть спокойно. Одно неосторожное движение, и мы оба очутимся на земле, но сохранять неподвижность означало, что я должна была оставаться распростерта на его груди». Его рука по-хозяйски расположилась на моей талии, а лицо находилось всего лишь в нескольких дюймах от моего. Но мы же не можем разговаривать в таком положении. Почему? Мне так очень удобно. Очень осторожно он распрямил ногу, вытянул ее вдоль ветви и еще ближе притянул меня к себе. — Итак, что же ты хотела мне рассказать? — спросил он меня с таким видом, как будто это я настаивала на встрече, а не он. Тогда я поведала о своей опале о том, как брат и невестка сослали меня в Ланрест, и о том, что в собственном доме со мной обращаются почти как с пленницей. И нет никакого смысла вам приезжать сюда снова, — добавила я, — потому что моя мать никогда не позволит мне увидеться с вами. Кажется, у вас дурная репутация. Как так? Вы постоянно в долгу, — так она сказала. Гренвиллы всегда бывают в долгу. Это порог всей семьи. Даже Бевел вынужден бывает... Занимать деньги у евреев. Вы тяжкое испытание для него и для всех ваших родственников. Напротив, это они тяжкое испытание для меня. Я с трудом могу вытянуть из них даже пенни. Что еще сказала твоя мать? Что приезжать сюда и спрашивать меня в отсутствие моих братьев указывает на отсутствие такта, а она не права. Это указывает на хитрость, рожденную долгим опытом ведения военных компаний. И что она ничего не знает о ваших подвигах на поле боя. — Не сомневаюсь в этом. Как и любую мать на ее месте, в настоящее время ее больше волнуют мои подвиги в других сферах. Не понимаю, о чем вы говорите. — Тогда у тебя с пониманием хуже, чем я думал, — ответил он, и, освободив одну руку, смахнув что-то с воротника моего платья. — У тебя гусеница заползла за шиворот. Разочарованно я отпрянул назад. Внезапный переход от романтики к прозе вывел меня из равновесия. — Полагаю, что моя мать права, — продолжала я — придав своему голосу строгую интонацию. Думаю, что из нашего дальнейшего знакомства ничего не выйдет, и лучше всего положить ему конец сейчас. Было очень трудно держаться с достоинством в этой весьма стесненной позе, но я попыталась выпрямиться и расправила плечи. Ты не можешь спуститься вниз, пока я тебя не пущу. И в самом деле я была заперта там, на ветке, его телом, его скрещенные ноги не давали мне возможности освободиться. — Сейчас самый подходящий момент для того, чтобы поучить тебя испанскому, — прошептал он. — У меня нет никакого желания его учить. Тогда он засмеялся и, притянув к себе мое лицо, внезапно поцеловал меня. Это было для меня совсем ново. Странно приятно. И на некоторое время лишило меня способности говорить или действовать. Я отвернулась и стала перебирать цветки. Теперь ты можешь идти, если хочешь, — сказал он. Я совсем не хотела уходить, но была слишком горда, чтобы сказать ему об этом. Он слез на землю и, сняв меня с дерева, поставил рядом с собой. Не так уж легко проявлять свои доблести, сидя на яблоне. Может быть, ты скажешь об этом матери? У него на лице появилась ироническая улыбка, знакомая мне по плимату. «Я ничего не скажу матери», — сказала я, обиженная тем, как внезапно он меня отпустил. Он молча взглянул на меня и затем сказал, «Если ты прикажешь садовнику срезать ту верхнюю ветку, в следующий раз нам будет удобнее». Я не уверена, что хочу, чтобы был в следующий раз. «Да нет же, ты этого хочешь, и я хочу. Кроме того, мне не нравится, когда мой конь застаивается в конюшне. Ему нужна тренировка». Он повернулся и пошел через сад к воротам, где оставил свою лошадь, и я молча следовала за ним, шагая по высокой траве. Он взял в руки уздечку и, вспрыгнув в седло. «Между Ланрестом и Киллигартом десять миль. Если я буду проделывать этот путь дважды в неделю, Дэниел будет к лету в отличной форме. Я приеду снова во вторник. Не забудь дать указание садовнику». Он помахал мне на прощание перчаткой и был таков. Я стояла, глядя ему вслед, и говорила себе, что он такой же противный, как и гартрет и что я никогда его больше не увижу. Но, несмотря на все мои решения, во вторник я снова ждала его на яблоне. За этим последовало самое странное и, на мой взгляд, самое изумительное ухаживание, какое только знала девушка моего поколения. Оглядываясь назад теперь, через четверть столетия, когда последующие события предстают передо мной с большей ясностью, я вспоминаю о нем как о туманной фантазии, как об ускользающем сне. Раз в неделю, а иногда дважды он приезжал из Киллигарта в Ланрест, и там, в нашей колыбели на ветвях яблони, мешающая ветка была давно спилена, как он и требовал, он учил меня любви, и я ему отвечала. Ему было только двадцать восемь, а мне восемнадцать. Эти мартовские и апрельские дни, с гудящими над нашими головами пчелами и поющие среди зелени черноголовкой, казалось, у них нет ни начала, ни конца. О чем мы говорили, когда не целовались, я не помню. Должно быть, Ричард много рассказывал о себе, потому что его мысли всегда были сконцентрированы на его собственной персоне. Тогда еще больше, чем впоследствии и в моем воображении, встает образ рыжеволосого молодого человека, который не признает авторитетов, рисуется перед старшими, вглядывается в штормовые воды Атлантики с высоких скалистых утесов его родного северного побережья Корнуола так сильно отличающегося от нашего южного берега с его гротами и долинами. Я думаю, что здесь, в юго-восточном Корнуэле, у нас более мягкие натуры. Из-за более мягкой погоды, все равно дождливой или солнечной, и из-за более плавных очертаний нашей земли, созданной для ленивого удовольствия. В то же время страна Гренвиллов, незащищенная живыми изгородями и лишенная деревьев, открыта всем ветрам небесным ветрам которые приносят с собой валы и водяные брызги и человеческий разум развивается там с более быстрой реакцией с большим огнем с большей злобой сама жизнь там опасна и жестоко здесь у нас редко случаются трагедии на море но тот берег и весь усеян побелевшими остовами потерпевших крушение судов так и не добравшихся до гавани и над растерзанными непогребенными останками утонувших людей, играют тюлени и парят соколы. Эти обстоятельства нашего рождения сказываются на нас гораздо сильнее, чем мы думаем. Те несколько квадратных миль земли, где мы родились и выросли, держат нас в плену, и я могу понять, какие демоны беспокойства волновали кровь Ричарда Гренвилла. Эти мысли пришли мне в голову гораздо позже, но тогда, когда мы были молоды, все это не интересовало ни меня, ни его и рассказывал ли он мне о солдатской жизни или о стое, о сражениях с французами или о битвах с его собственными родственниками, все это для моих ушей звучало одинаково радостно, его горькие шутки забывались, когда он целовал и обнимал меня. Кажется странным, что наше убежище так и не обнаружили. Возможно, что он в своей небрежно щедрой манере одаривал слуг золотым дождем. Знаю только совершенно точно, что моя мать проводила дни в блаженном неведении. А затем в один прекрасный апрельский день мои братья приехали из Редфорда и привезли с собой юного Эдварда Чампернауна, младшего брата Элизабет. Я была рада видеть Джона и Робина, но совершенно не в настроении обмениваться любезностями с чужаком. Кроме всего прочего, у него торчали вперед зубы, что казалось мне абсолютно непростительным недостатком, и к тому же я опасалась, что может раскрыться правда о моих тайных свиданиях. После обеда Джо, Робин и моя мать вместе с Эдвардом Чампернауном удалились в библиотеку, комнату моего покойного отца, и я одна осталась развлекать Элизабет. Она ни намеком не коснулась моего непозволительного поведения в Плимуте, за что я была ей очень благодарна, но зато все время расхваливала своего брата Эдварда, который, как она мне сообщила, был на год старше меня и только что окончил Оксфорд. Но я слушала ее в полуха. Мои мысли были заняты Ричардом, который, как всегда, был по уши в долгах и на нашем последнем свидании говорил о том, что он собирается продать земли в Киллеграте и Тайвадрете, унаследованной им от матери, и увезти меня с собой в Испанию или Неаполь, где мы станем бандитами и будем жить как принцы. Позже в этот вечер меня позвали в комнату матери. С ней был Джо, и Робин тоже был. Но Эдвард Чампернаун присоединился к своей сестре. Все трое выглядели очень довольными. Моя мать привлекла меня к себе, с чувством поцеловала и сразу же объявила мне о большом счастье, которое меня ждет. Эдвард Чампернаун попросил моей руки. И они с братьями приняли это предложение. Все формальности улажены, Определена моя вдовья доля, причем Джо щедро увеличил ее из своих собственных средств, и теперь оставалось только назначить день свадьбы. Минуту я смотрел на них молча, в полном оцепенении, и только затем разразилась бурей протестов, заявив, что я не пойду за него, и вообще я выйду замуж только за того, кого сама выбрала, и что скорее, чем пойти с Эдвардом под венец, я выброшусь из окна». Тщетно мать спорила со мной, тщетно Джо с энтузиазмом описывал мне добродетели молодого Чампернауна, его постоянство и благородное воспитание, и напоминал о моем недостойном поведении несколько месяцев назад, так что вообще удивительно, что он, в конце концов, попросил моей руки. — Ты уже вошла в такой возраст, Конор, сказал он мне, — когда, как мы полагаем, тебя может заставить остепениться только замужества. И в этом деле лучшие судьи — мама и я. Я говорю вам, что не пойду за него замуж. Робин не принимал участия в разговоре. Он сидел немного в стороне, но теперь поднялся и встал рядом со мной. — Я говорил тебе, Джо, что мало толку подталкивать Хонор, — сказал он. Дадим ей время привыкнуть к этой мысли, и она передумает. — Эдвард Чампернаун может тоже передумать, — ответил Джо. — Лучше всего было бы устроить все сейчас, пока он здесь, — добавила моя мать. У них были обеспокоенные и нерешительные лица, потому что все они очень меня любили и были в отчаянии от моего упрямства. «Нет», — сказала я, — «скорее я умру». Возбужденная и пылающая от ярости, я выбежала из комнаты и, заскочив к себе, закрыла дверь своей комнаты на задвижку. Моему чрезмерно перенапряженному воображению казалось, что мать и брат превратились в жестоких родичей из сказки, а я — в несчастную принцессу, которую они хотят выдать замуж за людоеда хотя, по правде говоря, безобидный Эдвард Чампернаун мало походил на злодея и никогда не посмел бы тронуть меня и пальцем. Я подождала, пока все в доме не улеглись спать, и затем, переменив платье и закутавшись в плащ, выскользнула наружу, потому что в голове у меня был сумасбродный план, не больше, не меньше, как идти в темноте в Киллигард, то есть к Ричарду, чтобы добраться до него к утру. Гроза прошла. Ночь была ясной, и с бьющимся сердцем я направилась к реке и переправилась через нее примерно в миле от Ланреста. Затем я пошла на запад по дороге в Пеллинт. Но путь был очень труден, и к тому же дорогу пересекали другие дорожки и тропы, и я поняла, что сваляла дурака, потому что с самого начала не знала, в какую сторону мне идти, и заблудилась. Я не привыкла долго ходить, и у моих туфель были очень тонкие подошвы, И ночи дорога казались мне бесконечными. Ночные звуки и шумы наполняли меня дурными предчувствиями, хотя я пыталась притворяться перед самой собой, что все это мне безразлично. Заря застала меня на берегу другой речки, затерянной в лесу и вымотанная, и перепачканная. Я взобралась еще на один холм, откуда наконец-то было видно море и горбатый остров Лу-Айленд на востоке. Я поняла, что какое-то внутреннее чутье вывело меня к побережью. Все это время я шла в правильном направлении. Но дымок, поднимавшийся среди деревьев и лай собак, предупредили меня, что я нарушила границы чего-то владения, и я совсем не хотела, чтобы меня поймали сторожа. Около шести часов утра я встретила крестьянина, бредшего вдоль дороги, который с изумлением посмотрел на меня и принял за ведьму, потому что я видела, как он потом за моей спиной скрестил пальцы и сплюнул но он указал мне аллею, которая привела меня, к Эллигарту. Теперь уже солнце стояло высоко над морем, и рыбачьи суда выстроились в одну линию в бухте Талланд-бэй. Я видела высокие трубы дома Ричарда, и снова у меня упало сердце, когда я представила себе, какой жалко я буду выглядеть перед ним. Если он будет там один, это не будет иметь значения. Но что, если там окажутся и Бевилл, и жена Бевилла Грейс, и все многочисленные Гренвиллы, с которыми я не знакома. Я подошла к особняку тихо, как вор, и стала под окнами в нерешительности, не зная, что делать. Воздух был свеж, как бывает ранним утром, слуги уже встали, из кухни до меня доносился какой-то грохот и обрывки разговоров, я почувствовала маслянистый запах бекона и копченого мяса, окна были открыты, впуская внутрь солнца, и слышались звуки смеха и мужских голосов. Всем сердцем я хотела бы быть сейчас снова в своей спальне в Ланросте, но пути назад не было. Я позвонила и услышала, как полнозвучное эхо раздается по всему дому. Когда слуга вошел в холл, я отпрянула назад. На нем была ливрея цветов Гренвиллов, и выглядел он сурово и неумолимо. — Что вам нужно? — спросил он меня. — Я хочу увидеть сэра Ричарда Гренвилла. — Сэр Ричард и другие джентльмены завтракают. Уходите прочь, я не буду его беспокоить из-за вас. Дверь столовой была приоткрыта, и я услышала звуки разговоров и смех, и голос Ричарда покрывал другие голоса. — Я должна видеть сэра Ричарда, — настаивала я в отчаянии, с глазами полными слез, и тогда... Тогда слуга уже собирался вытолкать меня вон, сам Ричард вышел в холл. Он смеялся, что-то рассказывая через плечо тем джентльменам, которые оставались за столом. Он все еще жевал, и в руке у него была салфетка. «Ричард!» — позвала я. «Ричард, это я, Хонор!» И он подошел ко мне с изумлением на лице. Какого черта он начал? Потом, ругаясь, он выгнал слугу из холла и провел меня в маленькую переднюю. «Что такое? Что случилось?» — быстро произнес он. И я, ослабевшая, совершенно измотанная, упала в его объятия и зарыдала у него на плече. «Успокойся, любовь моя!» «Все в порядке!» — прошептал он, прижимая меня к себе и поглаживая меня по голове до тех пор, пока я не успокоилась и смогла говорить. Они хотят меня выдать замуж за Эдварда Чампернауна, — произнесла я, заикаясь. Сейчас это все звучало довольно глупо. И я сказала им, что ни за что не выйду. И я шла всю ночь, чтобы рассказать тебе об этом. Я почувствовала, как он весь трясется от смеха, как тогда, в Плимуте, когда мне стало плохо от жареного лебедя. — Это все? — спросил он. — И ты шла пешком двенадцать миль, чтобы сообщить мне об этом? «Ох, Хонор, любимая моя, моя дорогая!» Я подняла на него глаза, удивленные тем, что в столь серьезном предмете он нашел пищу для смеха. «Что же я, по-твоему, должна была делать?» «Конечно, просто послать их к черту, и если ты сама не осмелишься им это сказать, что ж тогда это придется сделать мне?» «Пойдем завтракать». Я в ужасе вцепилась в его руку, потому что если крестьянин принял меня за ведьбу, а слуга — за нищенку, то Бог знает, что обо мне подумают его друзья. Но он не слушал моих возражений и втащил меня в столовую, где джентльмены сидели за завтраком, и таким образом я в перепачканных платьях, плащей и растерзанных туфлях предстала перед Ранальдом Моухоном и молодым Трелани, Томом Трефри и Джонатаном Рашлием и еще примерно перед полудюжиной других дворян, которых я не знала. «Это Хонор Харрис из Ланреста», — сказал Ричард. «Возможно, вы, джентльмены, знакомы с ней?» Все они как один встали и поклонились мне. На их лицах были ясно написаны изумления и замешательства. «Она убежала из дома», — добавил Ричард, ничуть не выбитый из колеи. «Представляешь себе, Том, они хотели выдать ее замуж за Эдварда Чампернауна». — В самом деле, — ответил Том Трефри, совершенно сконфуженный. И он нагнулся и погладил под столом собаку, чтобы скрыть замешательство. — Немного бекона, Хонор, — предложил Ричард, протягивая мне блюдо с жирной свининой. Но я слишком устала и ослабла, чтобы желать чего-нибудь, кроме того, чтобы подняться наверх и отдохнуть. Тогда Джонатан Рашли, человек семейный, и постарше остальных мягко сказал. — Я думаю, что мистер Хонор, предпочла бы удалиться. — На вашем месте, Ричард, я бы позвал одну из ваших служанок. — Черт побери, это холостяцкое жилье, — ответил Ричард с полным штом. — Здесь нет ни единой женщины. Я услышала, как Рональд Мохун фыркнул и тут же прикрыл лицо платком и заметил недобрый взгляд, который на него бросил Ричард. А затем все они одновременно встали, принесли свои извинения и покинули нас. И мы, наконец, остались одни. Я поступила глупо, что пришла. Я тебя опозорила перед всеми друзьями. Моя репутация испорчена уже давно, — сказал он, наливая себе еще кружку Эля. — Ну, это хорошо, что ты пришла после завтрака, а не до него. Почему — Почему? Он улыбнулся и вытащил откуда-то из нагрудного кармана сложный листок бумаги. Я продал Киллигард. И вместе с ним мои земли в Тайрвардрэйте. Рашли дал мне за них хорошую цену. Если бы ты ворвалась раньше, он мог бы это и не подписать. Этого достаточно, чтобы оплатить твои долги. Он весело рассмеялся. Это капля в море. Но вполне достаточно, чтобы продержаться неделю-другую, а там мы займем где-нибудь еще. Почему мы? Ну, мы ведь будем вместе. Ты же не думаешь, что я позволю состояться этому твоему смехотворному браку с Эдвардом Чампернауном?» Ричард вытер губы, и отставил в сторону тарелку, как будто его абсолютно ничего на этом свете не тревожило. Он протянул ко мне руки, и я кинулась к нему в объятия. «Дорогой мой, внезапно я почувствовал себя очень старой и мудрой. Ты часто говорил мне, что должен жениться на богатой наследнице, иначе просто не выживешь. Я не захочу жить, если ты будешь обручена с другим». Чтобы доказать мне это, он потратил некоторое время. «Но Ричард, — сказала я, — наконец, — Если я выйду замуж за тебя, а не за Эдварда Чампернауна, то мой старший брат может не дать согласия на этот брак. В таком случае я буду с ним драться. У нас не будет ни пенни. Тут ты не права. У меня есть несколько родственников, до которых я еще не добрался. Миссис Эббот, например, моя старая тетка Катарина в Хартленде. У нее есть около тысячи фунтов, которые ей совершенно не нужны. Но мы же не можем жить так всю нашу жизнь. Я всегда жил только так. Я подумала о формальностях и прочих вещах, связанных с браком, о нотариусах и документах, и в моем голосе прозвучало сомнение. — Ричард, я самая младшая дочь в семье. Ты должен иметь в виду, что мое преданное совсем мало. Тут он громко рассмеялся и, взяв меня на руки, понес прочь из комнаты. — Я имею виды на тебя самое. Черт с ним, с твоим преданным.